Глава 21. Очередной королевский совет проходил в самом траурном настроении. Узнав о том, что принц Рашад бежал из-под носа у полковника Акмаля, король пришел в бешенство. Версия Сименса о широкомасштабном заговоре с участием брата монарха блистательно подтверждалось. И судя по всему, этот заговор был еще опаснее, чем предыдущий. В первую очередь потому, что он апеллировал к народным массам, среди которых началось брожение. Объявившийся среди мятежников в джунглях Рошад стал знаменем повстанцев, под которое собиралось все больше и больше обездоленных крестьян. Мятежники, наконец, перешли к решительным действиям. Плантации наркобаронов запылали во всех концах джунглей, а когда королевские войска выдвигались вместо стычек, чтобы навести конституционный порядок, партизаны бесстрашно вступали в бой с регулярной армией и часто одерживали верх за счет знания местности, молниеносных перегруппировок и наличия самого современного оружия. Тогда обезумевший от ярости Абдельмаджид распорядился применять тактику выжженной земли, уничтожать всех подозреваемых в пособничестве мятежникам без разбора и разрушать селения, в которых были обнаружены повстанцы. Войска развязали массовый террор, но, вопреки ожиданиям, это оказалось только на руку партизанам, поскольку мгновенно раздуло пламя до того подспудно тлевшей народной ненависти к монарху. Семьи местных христиан были патриархальными, многочисленными, зачастую многие имели родственников на орбитальном поясе и в крупных городах. Поэтому военный террор лично затронул огромное количество людей и в разы усилил подполье, в которое широким потоком устремились добровольцы на поверхности планеты, и которому теперь готовы были помогать и многие наверху. Подполье начало всерьез огрызаться, нанося чувствительные удары по армии короля Абдельмаджида. Чувствовалось, что войска повстанцев натаскивают настоящие специалисты своего дела, да и командование осуществляли явно не вчерашние крестьяне. Это еще более прибавляло сопротивлению популярности, и к нему частью тайно, а частью и явно, начали присоединяться уже и многие влиятельные аристократы, главы семейств, в свое время серьезно ущемленных сумасбродным монархом. Кроме того, выяснилось, что под подполья развернута великолепная разведывательная сеть, массированные удары королевской авиации – приходились в пустоту, поскольку партизаны, получив достоверную информацию о возможном налете, оперативно покидали свои лагеря и растворялись в джунглях. Наступления ягерей захлебывались, когда по их флангам внезапно наносились мощные контрудары. Атаки эскадрильи ракетных армейских катеров были малоэффективными из-за того, что у повстанцев обнаружилось большое количество контрабадных ПЗРК российского производства. Создавалось впечатление, что утечка секретной информации о военных планах идет с самого верха, из Королевского дворца. По некоторым сведениям принца Рашада, видели в одном из партизанских лагерей, доложил Абдунасер Шариф. Он воодушевлял мятежников своим присутствием и пламенной речью, в которой заклеймил вас как кровавого тирана и преступника Абдельмаджит недовольно закрехтел. «Он больше не принц», — отрывисто проговорил король. «Власти Верховного Шейха Королевства, я вычеркиваю этого дерзкого мятежника из рода Саудов» чтобы я больше не слышал, как ты причисляешь его к правящей династии. Простите, Ваше Величество. Для доклада встал военный министр Нураддин. Он отчитался о продвижениях карательных отрядов и тыловом снабжении. О том, что накануне в джунглях был уничтожен целый батальон спецназовцев, не было сказано ни слова. Король очень болезненно относился к сведениям о поражениях, начинал бушевать и переворачивать кресло. С самого начала мятежа он сидел на броме кани и приходил в ярость по малейшему поводу. Сейчас он восседал во главе стола и налитыми кровью глазами разглядывал членов Королевского Совета. Генерал Азулай с трудом отвел мрачный взгляд от лица монарха уставился на свои сцепленные в крепкий замок руки. Ситуация с мятежом развивалась слишком стремительно и уже пошла в разнос. Всемогущий глава Аламута не ожидал такой прыти от смертника Мухаммеда и бесхребетного Рашада, популярность которого в народе росла с каждым днём. Между тем, Азулай, похоже, был единственным в этом зале – кто пытался хоть как-то выправить ситуацию. Он был самым влиятельным в окружении короля и раньше азартный отчаянно интриговал, пытаясь максимально ослабить влияние соперников. Однако теперь практически все его конкуренты были отправлены в отставку или мертвы. У него оказалась вся полнота власти в государстве, но внезапно выяснилось, что теперь ему отчаянно не хватает ни людей, на которых можно опереться, ни времени, чтобы всё контролировать лично. Он сам выжег вокруг себя жизненное пространство, и теперь за всё приходилось отвечать самому. А то, что с него спросят по полной программе за уничтоженные брамикановые посевы и нарушенный наркотрафик не подлежало ни малейшему сомнению. Теперь следовало попытаться спасти хотя бы то, что еще можно было спасти. Нураддин, от которого ничего не зависело, важно шлепал губами, но Азулай не слушал его, ощущая ноющую боль в висках. Когда-то он мог положиться на короля Абдельмаджида с явной неохотой, но монарх все делал правильно покорно выполняя все требования своего серого кардинала и галактических кланов. Его чудачество и расточительство не интересовали генерала, пока они не приносили вреда международному наркотрафику. Однако в последнее время король потерял последние крухи оставшейся пассионарности. Жестокое сопротивление мятежников ввергло его в глубокую депрессию, Он не понимал, как поступать дальше, и страшно боялся. В конце концов, он был просто недоделанным прожигателем жизни, а не настоящим мусульманским владыкой. Давно нужно было отстранять его от власти. Не публично, конечно, а фактически. Обеспечить бесперебойную подачу в его апартаменты Брамикана или Тгалаксита и не выпускать монарха из розовых грез, а самому заняться разгребанием мусорных завалов во внутренней политике. Но Азулой не справлялся. Он не успевал. Он катастрофически ничего не успевал. Он даже не мог полностью взять под контроль все ключевые министерства и службы, которые теперь вроде бы находились в его епархии. У него просто не было такого числа верных людей, а те, кого он вынужден был ставить во главе министерств, неизменно отличались алчностью и вероломством. Азулай в отчаянии понимал, что такая победа Пирова, такая власть не приносит счастья, и лучше бы всё оставалось по-прежнему, как при дедушке Абдалле, а не как сейчас, когда он вроде бы добился всего, о чём мечтал. Великий мудрец сказал, что когда Аллах хочет наказать нас, он воплощает в жизнь наши мечты. А еще генерал вдруг ощутил, до чего же он стар и насколько он устал от всей этой суеты. «Это очень рискованный план», – медленно проговорил мятежный принц Рашат. «Это блестящий план», – веско произнес Стив Кувалда. «Он поможет быстро остановить ненужное кровопролитие». «Похитить короля?» Его высочество словно попробовал это словосочетание на вкус. «Вы хотя бы представляете, как охраняется орбитальный дворец?» Вы знаете, сколько там охраны и систем защиты. Вы представляете, какие силы флота охраняют подступы к нему? «У нас есть подробные планы орбитального дворца», – заверил его рейнджер. «Наши люди, внедрённые в ближайшее окружение короля, работают не покладая рук, и у нас будет поддержка в технических службах дворца. Это в некоторых случаях незаменимая вещь». Самую неприступную крепость можно взять, если есть кому открыть ее изнутри. И что потом? Осведомил Сарашат. Потом мы добьемся от короля отречения от престола. В конце концов, если он будет упорствовать, просто изолируем его. Недостойно лишать свободы человека королевской крови, покачал головой принц. Мы не можем сделать этого. «Недостойно это поступать с вами так, как поступил он», – рассудительно заметил Мухаммед. «Похоже, вы уже все решили», – недовольно поинтересовался Рашад. «Вас не остановит даже мой запрет». «Прошу прощения, мой принц, но решение в данном случае принимает командующие мятежными войсками», – произнес полковник. «То есть я». Мне не нужен престол, добытый бесчестно. Ваше Высочество, нет никакого бесчестия в том, чтобы хитростью захватить в плен вражеского военачальника. Напротив, это воинская доблесть и слава. И все же это откровенный вызов заветам пророка. Я уже согрешил против Аллаха, когда выступил против законного владыки Аль-Сауди, Но применять против него столь недостойные приемы – это уже за гранью добра и зла. «Ваше высочество, Абдельмаджид – незаконный король, но узурпатор!» – терпеливо пояснил Мухаммед. «Он виновен в смерти ваших благородных родственников». «Это еще не доказано», – отмахнул Рашад. «Но вас он собирался убить вне всяких сомнений». Ставил кувалда. Его ввели в заблуждение. Принц нахмурился. Я уверен, что его ввели в заблуждение. Азулай или Нураддин. Я помню Абдельмаджида в детстве. Он был прекрасным мальчиком. Он не мог так сильно измениться. Рашад покачал головой. Я готов отправиться с вами в орбитальный дворец, господа. Но только для того, чтобы поговорить с ним и воззвать его разуму. «Наверняка до него неправильно доносят поступающую информацию». «Вы слишком наивный мой принц», — скорбно отметил полковник. «На самом деле этот план не предполагает вашего участия, ваше высочество», — сказал Стив. «Мы не можем рисковать вашей жизнью так безрассудно. Успех мятежа зависит от того, останетесь вы в живых или нет». — Стало быть, вы остаетесь в лагере. — Значит, от меня зависит успех мятежа, а я не имею даже права голоса. — Имеете ваше высочество, — согласился Кувалда, — но пока такой же, как и у других руководителей сопротивления. Значит, один ваш голос против наших двух. — Вы еще сильно пожалеете, что не прислушались к глазу разума предупредил Рашад. «Глаз разума утверждает, что кровопролитие необходимо прекратить любой ценой, пока стычки с королевской армией не переросли в полномасштабную войну», проговорил Мухаммед. Принц замолчал, глядя, как вокруг синей антимоскитной лампы в и пляшет мелкая лесная мошкара. «Вы тоже правы, господа». Наконец произнес он, поднимаясь, «Непременно известите меня о результатах своей вылазки. Спокойной ночи». Он приподнял полок штабной палатки и выбрался в непроглядную тропическую ночь. Ворох Аль-Масри, солдат королевской армии, раздраженно прогуливался взад и вперед по краю взлетного поля, между плит которого упорно пробивалась желтая колючая трава, залитая машинным маслом и отработанным ракетным топливом. Понятное дело, раз новобранец, значит можно из него веревки ведь. Казалось бы, ну что стоило натянуть с этого края лишнюю линию автоматической сигнализации? Дорого, разумеется. Куда дешевле каждый день гонять молодого, а никому не нужные плиты, потрескавшиеся от старости. Чтобы хоть чем-то занять себя, Фарух начал считать шаги. Но вскоре сбился. Тогда он отвернулся от небольшого гарнизонного космодрома и принялся вглядываться в темнеющий на горизонте массив джунглей. Там в джунглях скрывались злобные партизаны. Поговаривали даже, что они где-то ведут кровопролитные бои с правительственными войсками. Это звучало неправдоподобно, словно в волшебной истории из Корана. Вздохнув, солдат снова зашагал вдоль бетонных плит. Не водилось у них тут никаких партизан. Может быть, если бы водились, было бы не так тоскливо. Ночные перестрелки, рискованная служба... Высокие награды из рук его величества. Завернув за штабель деревянных ящиков из-под радарного оборудования, Фарух не сразу понял, что увидел спрятавшегося человека. Чужак в глухом камуфляжном комбинезоне так искусно замаскировался в узком промежутке между штабелем и осветительной мачтой, что солдат машинально сделал еще два шага в его направлении, я очнулся только тогда, когда его схватили за грудки и приставили к горлу широкий армейский нож. Сначала Фаруху показалось, что из штабеля ящиков вышел чудовищный призрак Риджин. Он нелепо забился, попытался крикнуть, но его кадык, беспомощно дернувшись, наткнулся на холодную твердую сталь ножа, и солдат усилием воли удушил крик в легких, отчётливо понимая, что для того, чтобы отделить его голову от тела, неизвестному достаточно одного лаконичного движения. Пару секунд ужасный Джин пристально смотрел на перепуганного новобранца через прорези в камуфляжном капюшоне. Потом лезвие ножа внезапно перестало зловеще холодить горло солдата, и тот сумел вздохнуть свободнее. Свободнее Фарук дышал всего пару мгновений, до тех пор, пока не ухватил краем глаза размытое движение слева, и мир не взорвался у него перед глазами, подобно сверхновой звезде, затянув в образовавшуюся черную дыру все окружающее. Камуфляжный спрятал в ножный клинок, рукоятью которого только что вырубил незадачливого часового, пробормотал. «Молодой ещё!» и осторожно выглянул из-за ящиков. Светало. В предрассветных тенях были видны взлётное поле крошечного космодрома, приземистые здания технических служб вдоль поля и одинокий шаттл почтовой службы королевства. Бросив короткий взгляд на часы, чтобы засечь время, Джин начал в уме отсчитывать секунды. Когда истекла двадцать он ужом скользнул в сторону шатла. Он опоздал всего на пару секунд. Впрочем, ребята прекрасно справились и без него. У опущенного трапа тихо хлопнул взрыв пакет, и внутри шаттла потёк белёсый дым. Когда камуфляжный приблизился, из почтового корабля уже выносили за руки и за ноги обездвиженных охранников. Порядок осведомился Джин голосом Стива Кувалды. «Никто даже не пискнуть, э!» отозвался голосом Четки Чалмерса один из суетившихся возле шаттла бойцов. Тихо шелестя гравиприводом к кораблю подлетела небольшая грузовая платформа. Захватчики начали быстро скидывать с нее внутрь шаттла железные ящики. «Двадцать секунд!» укоризненно сказал Кувалда. «Отстаем от графика!» Когда оборудование было перегружено, небольшой отряд в дюжину человек быстро занял места в шаттле и почтовый корабль стартовал. Вся операция не заняла и пяти минут. «А вы слаженно работаете», – одобрил полковник Мухаммед, когда они уже после старта скинули камуфляжные капюшоны. «Многолетняя тренировка», – отмакнулся кувалда. «Теперь главное также слаженно отработать наверху». Не люблю я вслепую выполнять планы, в разработке которых не участвовал сам. Дерзкий план по похищению короля разработал и передал им Кенни Бампер. Кувалда так понял, что Бампер работает каким-то техническим специалистом в орбитальном дворце, что позволяет ему иметь доступ к различным охранным системам. В общем-то, вполне неплохая группа поддержки. Однако кувалди всё равно было не по себе. «Тихо!» – вдруг встрепенулся Ларри Джарвис. «Что?» – испугался Чалмерс. «Стук!» Зано закрутил головой из стороны в сторону, словно прислушивающаяся сова. «Слышите? Где-то стучит!» Мастер четко кинулся в багажное отделение. Вместе с ещё одним рейджером из абордажной команды Они быстро скинули верхний из составленных друг на друга металлических ящиков. Крышка ящика, который был под ним, откинулась, и взглядом рейнджеров предстал принц Рашад в таком же камуфляжном комбинезоне. — Ваше Высочество! — только и сумел выговорить полковник Мухаммед. — Ну и как вы тут оказались? — мрачно спросил Кувалда. — Я же сказал... «Что лечу вместе с вами», — заявил будущий монарх. «Помогите же мне выбраться». «Кажется, на один ящик оборудования у нас стало меньше», — озабоченно произнес Стив. «Поворачивайте шаттл», — упавшим голосом проговорил полковник. «Операция отменяется». «Мы не можем отменить операцию», — сказал кувалда. Наши друзья в орбитальном дворце уже произвели некоторые подготовительные процедуры для нашей встречи, которые выдадут их с головой. Теперь им остаётся только бежать вместе с нами после окончания операции, иначе их схватят. Мы не можем рисковать жизнью его высочества. Мы не можем обрекать на смерть тех, кто столько сделал для восстановления справедливости вальса Уди. Кувалда помотал головой. «Нет, исключено. Операция пройдет по плану. Мы проникнем во дворец, захватим короля и не потеряем ни одного человека, включая его высочество. Особенно его высочество», – подчеркнул он. Мухаммед покачал головой, помогая принцу выбраться из ящика. Старый шаттл с опознавательными знаками Королевской почты медленно сближался с орбитальным дворцом. Как и было обещано бампером, первый и второй пояса спутниковой защиты беспрепятственно пропустили их. Кувалда не знал, какой именно идентификационный маркер присвоил их суденышку Кенни в электронной системе безопасности Королевской гвардии или поставщика двора Его Королевского Величества – Но для этого ему наверняка пришлось грубо взламывать систему безопасности, и сейчас системные администраторы во дворце уже начали выяснять, почему произошёл сбой. В течение получаса они дотянутся до виновника. Значит, всё надо сделать быстрее, чем за полчаса. На обзорном экране медленно разворачивался гигантский технический шлюз. Он был предназначен для массивных грузовиков, но в его створке вполне мог проскользнуть и маленький почтовый шаттл, особенно если влиятельный союзник в орбитальном дворце сумел втиснуть пять минут для его швартовки в плотное расписание грузового трафика. Диспетчеры причело деловито вписали их шаттл в шлюзовые ворота и указали, на какую посадочную дорожку рулить. Возможно, их немного и удивило, что делает здесь почтовая служба, но они не подали вида. Зачем выставлять себя на посмешище, если этот корабль беспрекословно пропустили спутниковые системы безопасности, получившие все пароли и правильные маркеры, на борту не обнаружено опасных веществ, и он внесён в линейное расписание на сегодня. Команда кувалды высадилась из шаттла на металлические плиты посадочной дорожки. Теперь на них были оранжевые комбинезоны ремонтников. Насвистывая, они покатили металлические ящики по широкому коридору, по которому в обоих направлениях сновали гвардейцы, диспетчеры и такие же ремонтники, как они. «Что, и мы вот так просто проникли в орбитальный дворец?» – спросил принц, понизим голос. «Это внешний периметр дворца», — отозвался Кувалда. «Даже если взорвать здесь целый грузовик с патерномитом, покоем короля едва ли будет причинен ущерб. Нам придется пробираться глубже». Они свернули в какой-то тупик и быстро отгородили его легкими барьерчиками с надписями «Работают люди». «Где? Слева? Не вижу». Кувалда явно общался с невидимым собеседником через серьгу-приемник. «Ага, нашел!» Он вывернул истинный аварийный рычаг и потянул его. С потолка свесилась металлическая лесенка, открыв ласт наверх. «По одному!» – распорядился Стив, вскрывая ящик. Внутри находились плазмометы. Всем, кроме принца, досталась по штуке. «А вы поднесете взрывчатку!» – нашел выход рейнджер – навьючивая на рошадо серой коробки из другого контейнера. Они начали бесконечный подъём вверх по вертикальной лесенке. Через некоторое время принцу показалось, что они уже поднялись на высоту двадцатиэтажного дома. Однако оценить преодоленное пространство на глазок не представлялось возможным. Вокруг всё время были полумрак, плотные переплетения проводов и металлические перекрытия. Где-то гудела в трубах вода, где-то шипел вырывающийся наружу пар, где-то завывали ураганные ветры вентиляции. Один раз им пришлось протискиваться так близко от лениво вращающейся гигантской турбины, что её лопасти едва не задели принца по лицу. Они ползли и ползли по каким-то кротовьим норам, усланным пылью, преодолевали металлические завалы и решётки. Рашат даже не думал, что изнутри орбитальный дворец представляет собой такой неопрятный и грязный механизм. Впрочем, его конструкторы специально планировали станцию так, чтобы осталось больше свободного места для роскошных залов и коридоров, а коммуникации старались как можно более компактно убрать с глаз долой. Несколько раз принцу казалось, что они безнадёжно заблудились в чреве этого гигантского механического монстра. Однако Стив Кувалда уверенно вёл свою группу за собой. А кто-то вёл Стива, кто-то, кто давал ему команды через серьгу приёмник, прокладывая для них единственно верный маршрут. Этот же невидимый союзник заботился и о том, чтобы продвижение группы было безопасным. Несколько раз Рашат видел боевых киберов, стоящих без движения. Несколько раз они пересекли запретные зоны, утыканные сигнальными датчиками, фотоэлементами и вертикальными жерлами огнеметов. Но ни разу боевые машины не ожили, и датчики ни разу не подали сигналов тревоги. Похоже, незримый союзник дистанционно отключал их по мере прохождения рейнджеров. Когда принцу показалось, что он больше не в силах шевелиться, что он скорее умрет, чем сдвинется с места, кувалда вдруг ухватил его за предплечье. Мы на месте. Давайте-ка сюда взрывчатку. С тихим стоном кусок стены одного из коридоров осел, а затем обрушился на пол. Вывалившиеся из стены чумазые демоны в оранжевых комбинезонах и с плазмометами в руках появились настолько неожиданно, что гвардейский патруль не сумел оказать им достойного сопротивления. Через несколько мгновений коридор украшали четыре трупа в парадной форме. «Теперь главное не останавливаться!» – рявкнул кувалда. «Пройдём сквозь них, как нож сквозь масло!» На королевском уровне орбитального дворца гвардейцев было много, но рейнджеры-кувалды работали грамотно, быстро рассеивая небольшие группы солдат и расстреливая их по одному. Ошалевший от оглушительного визга плазмометов и запаха горелого мяса принц шагал позади ударной группы, даже не пытаясь пригибаться, и Мухаммеду несколько раз Приходилось утаскивать его в ближайшее укрытие. Впрочем, даже принцу было ясно, что они вступили в почти безнадёжную схватку. Охрана короля была слишком многочисленной, дюжина боевиков не могла противостоять нескольким десяткам обученных гвардейцев. Похоже, план бампера где-то дал серьёзный сбой. Бойцы кувалды залегли на пандусах и лестничных площадках, Коротко огрызаясь плазменным огнём, быстрое продвижение вперёд захлебнулось. Однако внезапно выяснилось, что на стороне мятежников по-прежнему выступает некая мощная и дружелюбная сила. Она учинила в королевском секторе полный хаос. Некоторые подразделения охраны короля неожиданно оказались отсечены в изолированных отсеках намертво заблокированными переборками. Над группой гвардейцев, попытавшиеся обойти команду кувалты по боковому коридору, внезапно безо всяких причин сработала аварийная система пожаротушения, моментально выведя солдат из строя несколькими килограммами активной огнегосительной смеси. Около десятка гвардейцев Вдруг провалились под пол, и над ними задвинулся металлический люк. На перерез другой группе прямо из стены в тучи цементной пыли вышагнул боевой кибер, который без предупреждения расстрелял в солдат содержимое своих пулемётов. Всё это живо напомнило Стиву Кувалде памятную бойню в здании Колхин Индастрис, когда группа неизвестных боевиков... Похожим образом разгромило собравшихся на вечеринку матерых мафиози. Тогда говорили, что это дело рук русских зверей, мстивших за дальний приют. Кувалда не очень удивился бы, если бы узнал, что здесь действуют те же самые загадочные русские звери. Вскоре бойцам Стива удалось выбить остатки гвардейцев, и они короткими перебежками устребились к апартаментам короля, которые больше некому было защищать. «Логово Абдельмаджида», – удовлетворенно произнес кувалда, хлопнув ладонью по тяжелым воротам красного дерева. «Сейчас я подорву дверь и подам вам его на тарелочке, как устрицу, выколопнутую из ракушки. Всем отойти подальше!» «Отставить!» Резко командой принц. Рейнджеры вопросительно уставились на него. «Займите оборону возле апартаментов. Я должен сам побеседовать с Абдельмаджидом». Вопросительные взгляды переместились на Мухаммеда. Тот неотрывно смотрел на короля. «Выполнять», – негромко сказал полковник. «Так надо. Двум владыкам нужно окончательно расставить все точки над арабской вязью». Вопросительные взгляды переместились на кувалду. «Ладно», нехотя, – нехотя проговорил тот, – «принц, три минуты вам на то, чтобы убедить его сдаться». Он пальцем прижал к уху серьгоприемник. «Как утверждают эксперты, в покоях короля больше никого нет, а значит, вам ничто не угрожает. Заняли позиции быстро, надо быть готовы к приходу новых гостей». Рашад подошел к столу секретаря референта и нажал на кнопку внутренней связи. «В чем дело?» – раздался голос монарха. «Где мятежники?» «Мятежники здесь», – проговорил принц. «Это твой брат Рашад. Открывай. Я хочу поговорить с тобой. Я не причиню тебе вреда». «Значит, вы все-таки пробились к моим апартаментам», – задумчиво проговорил король. Голос его был безмерно усталым. Надо будет вздернуть всю службу безопасности. Что ж, это даже интересно. Хорошо, входим, но только один. Со мной полковник Мухаммед. Я хочу, чтобы он свидетельствовал о моей невиновности. Ага, вся мятежная верхушка в сборе. Невесело усмехнулся король. «Что ж, заходите вдвоем, враги государства!» Щелкнул электродный замок, и дверь приоткрылась. «С вашего разрешения, ваше высочество!» Мухаммед просунул голову в щель, повернулся к принцу. «Все в порядке, можно заходить». Король Абдельмаджид стоял в центре своего кабинета, держа руки перед собой, чтобы было видно, что у него нет оружия. Ноздри монарха азартно раздувались, лицо покраснело от прилива адреналина. Он снова рисковал, допустив вооружённого Рашада в свои покои, и ему это нравилось. Впрочем, он вполне соразмерял риск и ни за что не впустил бы его, если бы не был уверен, что принц не посмеет стрелять сам и не даст сделать этого Мухаммеду. «Ну, здравствуй, братец!» — проговорил Абдельмаджид, разглядывая Рашада так, словно впервые его увидел. — Здравствуй, братец, — отозвался принц. — Итак, ты поднял мятеж против своего родственника, против наместника пророка и против Аллаха, — надменно проговорил король, сразу взяв инициативу в свои руки я уже ощущаю, как мост Ассират дрожит под твоими ногами. «Ты не оставил мне выбора, добрый брат, когда ты по ложному навету решил убить меня, даже не дав мне возможности оправдаться. Мне оставалось либо согласиться с такой несправедливостью, либо восстать против недостойного деспота. Ты первый покусился на мою священную жизнь». «Станешь отрицать, что полковник Мухаммед пытался убить меня по твоему наущению?» «Стану». «Послушайте, господа, может быть, вы все-таки опустите оружие?» «Предложил монарх. Я, как вы видите, безоружен. Вряд ли у нас получится плодотворный разговор, если вы будете тыкать мне в лицо этими железками». «Спрячьте оружие, полковник», — проговорил Рашад забрасывая плазмомет в за спину. Мой принц, проговорил Мухаммед, попрежнему держа короля на мушке, не стоит так рисковать. Мы в его кабинете, а у него тут могут быть любые ловушки на такой случай. Я сказал, спрячьте оружие, полковник. Благородные сауды могут обойтись без таких недостойных трюков. Слушаюсь, Ваше Величество. Мухаммед со вздохом последовал примеру принца. «Что ж, продолжим нашу увлекательную беседу», – произнес Рашад. «Я думаю, что сейчас самое время ее закончить», – пожал плечами король. «Господа!» – он повысил голос. «Покажитесь нашим гостям!» Из-за портиры вышагнул Аделя Зулай с плазмометом наперевес. Из двери, ведущей в королевскую опочевальню, показался сыр шериф с разрядником. Из-под рабочего стола короля вынырнул Джебедая Сименс. «Оружие на пол, мерзавцы!» скомандул генерал. «Живо!» «Ты обманул меня, Абдельмаджид!» Упавшим голосом сказал Рашад. «Конечно!» — бодро откликнулся тот, — От усталого надрыва в его голосе не осталось и следа. «Я всё-таки типичный восточный деспот, и в этом качестве обязан время от времени демонстрировать непревзойдённое коварство. Теперь у нас в руках вся мятежная верхушка. Ваших друзей на станции сейчас раздавят мои гвардейцы, полагаю, без руководства мятежные силы быстро рассыплются». Он усмехнулся. «Я могу утешить тебя лишь тем, возлюбленный брат мой, что мы не станем судить вас, как это полагается по закону. Вам не придется напрасно страдать в тюрьме, долго и мучительно дожидаясь неизбежной казни. Ни к чему делать из вас мучеников, давая вашим бандитам соблазн попытаться освободить вас. Вы ворвались в покое короля с оружием», Это более чем достаточный повод уничтожить вас на месть. Именно этим мы сейчас и займемся. Ты даже не хочешь выслушать мои доводы? Дрожащим голосом поинтересовался Рошад. Нет, не хочу. Говорить нужно было раньше, до того, как ты сбежал к партизанам. Итак, друзья мои, настало время уничтожить этих обнаглевших мятежников. «Постой, Абдельмаджид!» – внезапно произнёс Сименс. «В чём дело?» – недовольно посмотрел на него король. Он уже под завязку заправился бромиканом, и теперь ему страстно хотелось увидеть, как умирают люди. «Помнишь, ты говорил, что в награду за спасение твоей жизни я могу просить что угодно?» «Конечно, но не думай, что сейчас вполне подходящий момент, чтобы...» «Нет...» «Сейчас как раз самый подходящий момент. У меня внезапно возникло одно желание. Я хочу сделать первый выстрел по врагам королевства». Монарх одобрительно усмехнулся. «Твоя верность Джибедая порой выходит за всякие границы разумного. Что ж, твое желание – закон для меня» тем более, что ты опять оказался прав, когда предположил, что Рашад захочет переговорить со мной один на один. В результате шакалы попались в искусно расставленную ловушку». Сименс тщательно целился в Рошада, и спусковая пластина понемногу подавалась под его пальцем. Принц втянул голову в плечи. Вид у него был жалкий, Взгляд его стал затравленным, однако он не сделал попытки закрыться руками или вымолить пощаду. Он неотрывно, мрачно, не моргая смотрел на Сименца, и для ученого, панически боящегося смерти, такое поведение в последние секунды жизни было почти героизмом. В ушах у него шумело, и он не обратил внимания на последние слова, своего кровожадного брата. На них обратил внимание Мухаммед. Не выдержав напряжения, он яростно закричал Сименсу, брызгая слюной. «Проклятый предатель! Ведь это ты вел нас по орбитальному дворцу! Вел прямо в ловушку! Для чего ты освободил меня из-за стенков? Будь ты проклят! Отправляйся в Джаханнам, Иуда!» Брови короля удивлённо приподнялись. Он повернулся к Сименсу, чтобы потребовать объяснений, однако не успел раскрыть рта. Оглушительно взвизгнул плазмомёт, и король Абдельмаджид с неописуемым изумлением на лице и сквозной дрой в левой стороне грудной клетки медленно завалился на спину, подломившись в коленях, коротко развернувшись всем корпусом, драгоценный вдруг всадил ему в сердце плазменный заряд. Азулай был готов к любым неожиданностям и отреагировал практически мгновенно, дернув стволом своего плазмомета в сторону американца. Они с монархом образовывали для Сименса слишком широкий сектор обстрела, поэтому Джибедая никак не успевал вовремя развернуться и опередить голову Аламута с выстрелом. Однако за долю секунды до угрожающего движения генерала с противоположной стены с шорохом упал огромный гобелен ручной работы, за которым обнаружилось стационарное плазменное орудие, видимо установленное в кабинете монарха, как сюрприз для возможных злоумышленников, решивших проникнуть сюда без спроса. За рукоятями орудия сидела рыжеволосая стерва, которая немедленно мгновение произвела выстрел. Огненный шквал с ревом снес всемогущего главу тайной полиции Аламут, как тряпичную куклу, вышибив заодно наружу стену кабинета. Тугая волна горячего воздуха упруго толкнула оставшихся на ногах. Все пожатнулись, прикрыв лица руками. Спрыгнув с рудийного сиденья, Дженнифер отстегнула со станины углекислотный огнетушитель и принялась деловито опылять горящие останки Азулая, а также искрящую проводку, торчащую из развороченной стены. Заметив, что все, кроме Сименса, оторопило смотрят на неё, она одарила их самой очаровательной улыбкой. «Не обращайте на меня внимания, милые мужчины, продолжайте свои разборки», и повернулась к ним спиной, не прекращая действий по сохранению пожарной безопасности. «Что это всё означает?» – с дрожью в голосе спросил принц. Он уже простился с жизнью и теперь не вполне понимал, находится всё ещё на этом свете или уже ступил на мост Ассират, разделяющий ад и рай. «Ваше Величество!» Торжественно проговорил шариф, опуская оружие. Это означает, что король Абдельмаджид и генерал Азулай в суматохе были убиты собственными гвардейцами, а значит, гражданской войны не случится. Орбитальный дворец вскоре будет захвачен мятежными силами. Теперь вы глава королевства Аль-Сауди. Царствуйте, как подобает великому владыке великой мусульманской державы, как завещал вам благородный отец. Он склонился в почтительном поклоне. То же самое сделал Сименс. Принц Рашад, без пяти минут король Рашад, закрыл лицо руками и замер. «Я всего лишь кукла в ваших руках!» простонал он. Нет, вы наш милосердный владыка, а мы ваши покорные слуги. Воцарилось молчание. Обессиленный переживаниями полковник Мухаммед медленно опустился прямо на усланный дорогими коврами пол. Он уже несколько минут ничего не понимал. Сименс наклонился к шерифу, холодно произнес полголос. «Ну, вы удовлетворены тем, как я выполнил контракт?» Господин министр с чувством ответил. «О, Аллах, все, что я о вас слышал, оказалось лишь жалкой пародией на правду». «Хорошо». Рашад убрал руки от лица и выпрямился. «Государству необходим руководитель. Я готов принять престол». «Король умер». «Да здравствует король Рашад, новый владыка Аль-Сауди!» Восторженно воскликнул Абдунассер Шариф. «Вечером надо будет распорядиться подготовить клинику, чтобы начали работу по выращиванию нового глаза», мельнула в голове у одноглазого господина министра.